Выбор Вестфорда ей казался более чем странным. Но дополнительных вопросов директору музея задавать Касе не стало. Набралась терпение. Сначала нужно было внимательно изучить дневники полковника Мориса Вестфорда. В ее распоряжении оставался целый день. На ее счастье почерк у полковника оказался четким, и дневники читались без всякой проблемы. Одно напрягало. Ничего конкретного в дневниках не было. И самое неприятное, Ни одного слова об экспедициях. Правда, в один момент несколько строчек привлекли внимание. Джошуа уверен, что дело в том, что все мы забыли о настоящей роли Сета. Настолько привыкли представлять его этаким сатаной античности. И совершенно забываем, что Сет в первую очередь был богом-воином, богом-защитником. Скорее всего, красноглазый Сет – этакий египетский Марс, Тот же красный цвет, та же неумолимость в борьбе с врагами. Джошуа говорит, что Сет в египетской мифологии был единственным способным побороть чудовищного змея Апопа. А ведь именно Апоп олицетворяет мрак и абсолютное зло, а вовсе не Сет. Тогда все становится на свои места. На этом к великому Касиному разочарованию текст заканчивался. И что именно становилось на свои места, понятно не было. Она отложила на минутку дневники, потянулась и взгляд упал на мобильник. В этот момент он замигал. «Похоже, кто-то зашел в номер. Наверное, горничная», — подумала она, но на экран все-таки взглянула. Однако вместо горничной посреди ее номера красовались Ирвинг и один из охранников, откликавшийся на имя Поль. Дальше последовало совсем уж неожиданное. Оба стали споро собирать Кассины вещи — аккуратно укладывая их в чемодан и сумку. На ее счастье, до НССР дело пока не дошло, поэтому ей удалось услышать обрывки разговора. «Ничего не оставляй. Не забывай, что полиция потом будет исследовать номер. Нужно сделать так, чтобы у всех создалась полная уверенность, что она собралась сама». «Не учи ученого», — огрызнулся охранник. «Никто особенно копать не будет. Здешним властям не до этого». Пропала так пропала. Не пропала, а стала жертвой несчастного случая, — назидательно произнес Ирвинг. Да знаю я, — опять недовольно пробормотал Поль. Не ты же план разрабатывал. Хотя по мне история с оборвавшейся при грота веревкой притянута за уши. Лучше бы змея и дело с концом. До госпиталя не дотянули. Ты где змею найдешь, умник? Да на ближайшем базаре. А с продавцом что делать будешь? Чем меньше свидетелей, тем лучше». В этот момент, похоже, пришла, наконец, очередь на СССР, и вместо разговора послышалось шуршание. Она так и продолжала сидеть, тупо пялясь на экран. Сердце отчаянно забилось, и она замерла. Потом, немного придя в себя, огляделась. Ее никто не охранял. Никому, похоже, и в голову не пришло, что она может выкинуть какую-нибудь штуку. Она медленно встала, взяла сумку. Потом, так и оставив дневники лежать на столе, вышла с видом человека, которому хочется отдохнуть. Рядом с выходом стоял охранник Пьер с руководителем музея. Она как можно непринуждённее заявила. «Пьер, я на минутку выйду, подышу, а вы мне потом откроете». «Я с вами», — с готовностью ответил мужчина. «Нет, я только на минутку. Хочется побыть одной». Со извиняющимся видом произнесла она. «Как хотите». Видно было, что Пьер несколько растерян, но указания удерживать ее он, похоже, не получил. Потом, видимо, решив, что никуда она не денется, он махнул рукой. Она закрыла за собой дверь, остановилась, как бы размышляя, куда двинуться. Пока Кася стояла, успокоившийся Пьер отвернулся и продолжил свою беседу с Альсаидом. Заметив, что охранник повернул голову, Она сначала прогулочным, а потом все более и более быстрым шагом отправилась прочь. Как только вышла из поля видимости Пьера, кинулась со всех ног. В этот момент кто-то переградил ей дорогу. Она хотела было обогнуть неожиданное препятствие, но, подняв голову, застыла, как вкопанная. Перед ней стоял человек, которого она знала под именем Рената Бекметова. «Ты?» — вырвалась у нее. «Я», — подтвердил он. «Что ты здесь делаешь?» «Наблюдаю за тобой». «Значит, в ресторане я видела тебя?» «А, заметила», — с некоторым огорчением констатировал Бекметов. «Это не важно. Нам нужно поговорить». «Когда?» «Сейчас». С этими словами он буквально затащил ее в небольшой проулок, выходивший на соседнюю улицу. «Мне некогда», — стала отбиваться она. «Да тише ты. Давай не будем привлекать внимание. Я не враг». «Не враг? Тогда что ты делал на раскопках? Почему ты назвался Ренатом Бекметовым?» «У меня не было другого выхода. Тогда как мне тебя называть?» «Аркадием», — усмехнулся псевдотюрколог, — «Тригландом». «Ты кто? Я думаю, разговор на эту тему несколько преждевременен. Скажи мне лучше, куда ты так торопишься? Мне надо исчезнуть. Не нашла ничего лучшего она». «Исчезнуть?» что случилось?» Она коротко объяснила. «Что ж, тогда мы с тобой по одну сторону», задумчиво произнес он. «По одну сторону чего?» — удивилась Кася. «Баррикад», — пояснил он. «И давай обсудим все позже. Сейчас для нас гораздо важнее отделаться от твоих преследователей». Кася заколебалась. Как бы не попасть из огня в полыми, но потом, махнув рукой, последовала за ним. Аркадий неплохо ориентировался в Каире, и они вскоре оказались в огромном парке. «Думаю, здесь нас никто не побеспокоит». Она огляделась. Повсюду, куда ни кинешь взгляд, королевские пальмы, манговые деревья, заросли акации и цветущих кустарников. То там, то сям виднелись небольшие павильоны кофейн, откуда-то раздавалось журчание фонтанов. «Где мы?» «В центральном парке Каира». Эль -Азары. Давай рассказывай. Лучше начнем с тебя. С меня так с меня, неожиданно легко согласился Аркадий. Как я уже тебе сказал, меня зовут Аркадий Тригланд, 39 лет, двойное гражданство, Литвы и Израиля. В Литве я родился, родители принадлежали караимской общине Тракая. Потом, когда мне было 17, они решили попытать счастье в Израиле. Там я окончил школу, Потом была служба в армии. Потом я решил стать профессиональным военным. Жизнь на гражданке мне не улыбалась. Там все было гораздо сложнее. Во всяком случае, мне так казалось раньше. В армии было все просто и понятно. Враг по другую сторону, а друзья по эту. Повествование его было достаточно кратким. Он отчитался, словно рапортовал. Она узнала, как после десяти лет в спецвойсках Аркадий решил подать в отставку и вернулся в Литву. Она слушала его молча. Почему вернулся, он так и не сказал, а она решила не лезть ему в душу. Захочет, сам расскажет. Сегодня ее интересовало другое. «Теперь понятно, почему ты так отреагировал, когда я заговорила о краимах, задумчиво произнесла она. «Подумал, что мне что-то известно, но что-то забыл на раскопках». И потом сама ответила на собственный вопрос. — Булан, из-за него ты появился? — Это долгая история. Я расскажу ее в другой раз, — усталым голосом произнес Аркадий. — А теперь давай думать, как ты будешь отсюда выбираться. — У меня есть один человек, который может помочь. — Ты в нем уверена? — Не очень. Но, думаю, у меня нет другого выхода. Грег на звонок кассе откликнулся и хотя призыв о помощи его явно не обрадовал, навстречу он согласился. Правда, на вопрос, как они друг друга узнают, уверенно заявил, что его не заметить трудно. Кася такой самонадеянности слегка изумилась, но настаивать на словесном портрете не стала. Встретились они в одной из многочисленных кофеин в старом центре города. Журналист оказался прав, мимо него она в любом случае бы не прошла. Зеленоглазый, с трехдневной рыжеватой щетиной, такого же цвета взлохмаченными волосами, в которых явно проглядывали серебристые прятки. В темно-синих джинсах и белоснежной рубашке мужчина сразу обращал на себя внимание. Она попыталась было представиться, но он коротко приказал садиться и разговаривать, как ни в чем не бывало. Действительно, смысла привлекать к себе взгляды не было. «Итак, вы работаете на фонд защиты исторических памятников», или, как часто его называют по имени его основателя, фонд Стоуна. «Работала», — поправила его Кася. «Я думаю, мои работодатели меня уже уволили. На тот свет», — с мрачным юмором добавила она. «Ничего удивительного», — пожал плечами Грег. «В том, что уволили на тот свет», — слегка возмутилась Кася. «От них всего можно ожидать. Тем более фонд Стоуна...» был создан для чего угодно, но только не для защиты исторических памятников, усмехнулся Грег. Конечно, они создали несколько частных музеев, но это только десятая доля надводной части айсберга, поэтому есть еще девять десятых надводной части и все, что находится под водой. И если они и защищают что-нибудь, так это исключительно собственные интересы. В каком смысле? А в таком, что в легальной части бизнеса присутствует несколько странная концентрация самых различных предприятий, занимающихся скупкой и продажей исторических раритетов, артефактов древности, вплоть до реликвий. Тем более основное финансирование производится через целую сеть подставных предприятий, главная фирма которых находится в офшорах, в основном на Каймановых островах. Если следовать вашей логике, есть и нелегальный бизнес – и еще какой, хотя, к сожалению, о его размахах я могу только догадываться. Один из моих коллег попытался проследить путь разграбленного национального достояния в Ираке. Его интересовала судьба редчайших памятников древности из Урука и других древнешумерских городов. Нужно сказать, что бедняга Фил недооценил опасность противостоящих ему сил. — Что с ним произошло? — Исчез, — пожал плечами Грег. И он был кем угодно, но только не сорви головой и не неопытным птенцом. Фил провел не одно расследование, касающееся сетей наркоторговцев в Колумбии, в Мексике, и остался в живых после огромного количества переделок. А тут даже пикнуть не успел, и никаких следов. «Скорее никто не хочет искать», — задумчиво пробормотала Кася, вспомнившая шикарный прием и количество известных политиков и бизнесменов, приглашенных фондом. Действительно, можно было только представить колоссальные суммы, крутившиеся на рынке исторических раритетов. Тем более, если наркотики можно было производить в огромных количествах, то каждая древность была уникальной. Только сейчас она представила себе размах деятельности. Получалось, если верить Грегу, за престижной вывеской фонда Стоуна на самом деле скрывался целый ряд предприятий, занимавшихся самой настоящей, скупкой краденных исторических памятников. «Плюс ко всему ваш фонд по-настоящему всеяден», — продолжал Грег. «Он активно вкладывает деньги в научные и паранаучные исследования. Особый интерес проявляет к реликвиям, обладающим некой силой. Поэтому и существует целый центр стратегических исследований, где-то за городом», — пояснил он. Кася промолчала, вновь вспоминая загородную резиденцию и тот странный подвал с остальными лабораторными столами и аппаратурой. «То есть вы хотите сказать, что умные и интеллигентные люди на полном серьезе изучают что-нибудь вроде магического кристалла? А почему бы и нет?» – пожал плечами Грег. «Очередные кандидаты на владение миром!» – с иронией в голосе произнесла она. «Гарри Поттера перечитали». «Я думаю...» что они вполне неплохо преуспели на данном поприще, и уже не совсем кандидаты. Все это было произнесено таким тоном, что шутить касси сразу расхотелось. Она вспомнила, что сама только что была на волосок от смерти. «Но почему я?» «Я думаю, вы сами знаете об этом гораздо лучше меня. Теперь давайте перейдем к более насущным проблемам, а именно, как вы оба отсюда выберетесь». «Вроде бы речь шла только обо мне», — нахмурилась Кася. «Я думаю, нам нужно держаться друг друга», — заявил Аркадий. «Так вы будете выбираться вдвоем или нет?» «Вдвоем», — четко ответил Тригланд. Кася только кивнула головой. В действительности точки над «и» расставлены не были, и еще многое предстояло выяснить. После этого Грег кратко и четко изложил свой план. Тригланд нахмурился но Касся сочла его гениальным. Аркадий, поняв, что остался в меньшинстве, согласился. Осталось действовать и быстро. Журналист назначил встречу через два часа. Самолет, зафрахтованный гуманитарной организацией Врачи мира, отправлялся из Каирского аэропорта в 5 часов вечера. Именно на нем Грег запланировал переправить друзей в Амстердам. Касси и Аркадий, должны были лететь на нем в качестве сотрудников гуманитарной миссии, отправляющихся на побывку домой. Единственная загвоздка состояла в том, что в полете нужно было помогать переправляемым в два голландских госпиталя жертвам очередного теракта. Но и Аркадий и кася основными правилами первой помощи владели, да и потом сопровождающий больных врач был хорошим другом Грега. До последнего момента они ждали, что вот-вот самолет остановят и начнут проверять документы. Но все прошло без сучка, без задоринки. И они впервые вздохнули свободно в момент, когда самолет приземлился в амстердамском аэропорту Шипхол. Из Амстердама решили выбираться на машине. Лишний раз использовать самолет и показывать паспорта. Не хотелось ни Аркадию, ни Касси. Когда напряжение немного спало, разговорились. И Кася задала вопрос, давно мочивший ее. «Почему все-таки они решили избавиться от меня?» «Думаю, ничего сложного в этом нет. Ты поняла, что таблички вполне могут быть скрижалями, поэтому они и решили, что свою роль ты выполнила, и можешь...» Он замялся. «Отправиться на покой», — дополнила она его. «То есть все это вовсе не плод воспаленного воображения. Скрижали существуют, и ты...» «Один из их охранников. Или ты тоже их ищешь?» «Нет», — просто сказал он таким тоном, что она почему-то ему поверила. «Сколько их на самом деле? Десять?» «Нет», — опять односложно ответил мужчина. «Тогда сколько?» «Не знаю. Он это сказал так, что она сразу поверила». «Но кому-то это известно?» «Понятия не имею», — честно признался он. Они имеют отношение к Орехалковой стеле Атлантов? Думаю, что да. Во всяком случае, в Египет они тоже были принесены. Мы называем их скрижалями бессмертных. Они были переданы людям небесными посланниками, и мы обязались хранить их. Кто вы? Наследники Моисея? Сказала первое, что пришло в голову Кассе. И всех тех, кто был до него. Значит, скрижали существуют и наверняка разделены, чтобы непосвященным труднее было до них добраться. — Ты не ошибаешься, — усмехнулся он. — Конечно, я и сама бы так поступила. И именно скрижали были тем чудом, о котором ты мне говорил. Чудом, явление которого убедила Булана принять иудаизм. И в этом ты права. Почему за ними охотятся? У них есть какие-то магические свойства? Вполне возможно. — «Кстати, ты помнишь, я тебе рассказывала о Джошуа Пинскере и полковнике Вестфорде, дневники которого привели меня в Каир?» «Помню. Так вот, они нашли несколько табличек в храме Сета. Странно, не правда ли?» Сета никто в древности не считал дьяволом. Он был непростым и завистливым, но он был единственным, способным побороть мрак и по-настоящему темные силы. Во всяком случае, именно так я понял эту логику. Значит, нахождение табличек в храме Сета не случайно, и они до сих пор находятся в тайнике полковника. — Нет. — Тогда где? — Не знаю. Раньше ты был более разговорчивым, а сегодня выражаешься исключительно простыми предложениями. Ты задаешь сложные вопросы. В чем их сложность? Один из нас уже оказался более болтливым, чем следовало. Мне не хочется следовать его примеру. Что-то вроде «много будешь знать, плохо будешь спать», начала возмущаться Касси. Вот именно. Спасибо. Пожалуйста. Кипевшая от возмущения Кася с трудом сдержала язвительные реплики, так и крутившиеся на кончике языка. Ссориться сейчас им было ни к чему. Тем более пришел ее черед вести машину. Она сосредоточилась на вождении, полагаться только на навигатор не следовало. Через некоторое время тишину нарушил Аркадий. «С чего начнем в Париже?» «С заявления в полицию». «Ты уверена?» «Может быть, сначала постараться самим выяснить, в чем дело?» Осторожно начал он. «Уверена. Почему я должна в этом сомневаться?» С вызовом произнесла она. «У тебя есть доказательства?» «Покушение на меня!» — Покушение не состоялось. Ты жива и здорова. И самое главное, у тебя нет никаких доказательств. — Как это никаких? А камера? — начала была возмущаться она и тут же сообразила, что камеры у нее как раз-то и нет. — Значит, и записи тоже. — Вот видишь. А теперь подумай, каким образом ты это все представишь. Она вздохнула. Ее рассказ в полиции явно приняли бы в лучшем случае за избыток воображения экзальтированной девицы. В худшем — за бред сумасшедший. И что ты предлагаешь? — Начнем с Рейли, — предложил он. — Вполне может быть, что он имеет отношение к взрыву в лагере и гибели археологов. Мне необходимо понять, почему он ищет в скрижале, какая в его руках информация, кроме материалов Пинскера и Вестварда, и еще. «На кого работала Татьяна Спешнева?» «Татьяна Спешнева – это, случайно, не настоящее имя поварихи Лузгиной?» «Да», – коротко ответил Аркадий. «Кто она?» «Профессиональный киллер, так скажем, международного экстра класса, с заоблачными, кстати сказать, гонорарами». «То есть даже среднестатистическому богачу она не по карману?» «Нет, ее заказчик может быть только очень и очень богат» и Релли вполне подходит на эту роль. Кася прокрутила в голове всю имеющуюся информацию, начиная с того момента, когда рели пригласил ее участвовать в экспедиции. Явно им нужен был просто информатор, поэтому и ее регалии никого не интересовали. Как не обидно ей было в этом признаться, но и Кирилл, и Екатерина Великая, нашедшие это предложение подозрительным, были правы. И наверняка ее кандидатуру подсказала Рейли на Не зря же она видела своего бывшего милейшего начальника на торжественном приеме. Никаких выкрутасов от нее не ожидали. Только зачем им понадобилось нанимать Лузгину Спешневу уничтожать курган? И гибель Черновицкого была случайностью или запрограммированным уничтожением свидетеля? «Из всего этого я делаю вывод. Ты уверен, что Рейли тот человек?» — Конечно. А что, у тебя остались сомнения? Ты же слышала, что рассказывал Грег? — Да, слышала. Только сейчас вспомнила разговор в палатке. — О чем? Черновицкий говорил о своем парижском знакомом, а Артамонов стал намекать, что, Молантон работает по указке этого парижского знакомого. — Этим знакомым вполне может оказаться Релли, — подвел итог сказанному Тригланд. — Нам понадобится помощь задумчиво произнесла она, — я поговорю с Кириллом, он должен быть в Париже. Ему можно доверять. — В таких делах очень даже можно, — вздохнув, произнесла она. А Тригланд деликатно не стал интересоваться, в каких же нельзя.